Глава 150. -я. Энциклопедия. Ауравиль. Одним из самых интересных оптов утопической общины считается эксперимент с Ауравилем, сокращенное от аэро в Индии, рядом с Пандишери. В 1968 году бенгальский философ Шри Аурабинда вместе с французским философом Мире Альфаса, матерью, попытался создать идеальный город. Он строился по законам галактики, и постройки кругами расходились от центра. Жить в город звали людей из всех стран, приехали в основном европейцы, искатели абсолютной утопии. Мужчины и женщины вместе строили ветряные мельницы, фабрики кустарного производства, канализацию, информационный центр, кирпичный завод. В этом засушливом регионе они приспособились выращивать сельскохозяйственные культуры – Мира Альфаса, которая была для всех матерью, написала многотомные труды об этом духовном опыте. И все бы шло как нельзя лучше, но члены общины решили обожествить мать еще при жизни. Она отказалась от такой чести, но Шри Аурабинда к этому времени уже умер, и рядом с ней не было никого настолько влиятельного, чтобы суметь оградить ее. Она не смогла защититься от своих обожателей. Мать замуровали в комнате и решили, что раз она отказывается стать богиней при жизни, пусть будет мертвой богиней. Но что с того, что она сама не осознает своей божественной сущности? Это не должно помешать ей стать богиней. Во время своих последних появлений на людях мать выглядит угнетенной, она как будто в состоянии шока. Стоит ей заговорить о своем заключении и о том, как с ней обращаются, обожатели обрывают ее, уводят и снова запирают в комнате, Постепенно мать превращается в старуху, сморщенную от ежедневных тягот, которые выпадают на ее долю по милости тех, кто якобы ее обожает. Однако матери удается передать тайное послание своим прежним друзьям. В нем она сообщает, что почитатели намерены ее отравить и сделать из нее мертвую богиню. Такую легче любить. Зов на помощь остается безрезультатным. Всякого, кто пытается помочь матери, немедленно изгоняют из общины. Последним способом общения с внешним миром для нее, запертой в четырех стенах, была игра на органе, через которую она поведала миру о своей драме. Ничего не помогло. В 1973 году мать умерла, не исключено, что от большой дозы мышьяка. А уравиль устроил ей поистине божественное погребение. Однако вместе с ней ушло и все то, на чем держалось единение общины. Община раскололась, ее члены восстали друг против друга. Забыв об идеалах утопического мира, они начали таскать друг друга по судам, многочисленные тяжбы бросали тень на этот опыт человеческой общины, который какое-то время просуществовал как самый успешный и амбициозный. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том второй.